Сибирь, Кавказ, между ними Россия. Каждый метр нашей Родины содержит в себе истоки, наследие наших родителей, живущих сегодня и живших тысячелетия назад. Не пора ли повсеместно вспомнить их, вспомнить духовное наследие своей Родины, наших родителей? И еще. Сейчас про Анастасию говорят многие целители, Маги проповедники букашки мы перед нею сказал председатель фонда целрителей россии миронов я видел видеокассету с записью выступления виссариона, где он выступая перед большой аудиторией назвал анастасию идеалом женщины к которому нужно стремиться сказал ее способность делать умозаключение. Разумный уровень мышления вообще превышает уровень мышления современного человека. Сейчас эту видеокассету переписывают и распространяют. Примерно так же отзываются о ней люди с необычными способностями, живущие в Индии. Еще Виссарион сказал, что Анастасия в настоящее время изучает нашу жизнь. Но, к сожалению, ей не удалось встретиться с настоящим мужчиной. Потом мне сообщили, что есть еще на Земле один парень в Австралии, примерно такой же, как Анастасия, и они встретятся. Редактор Шевакин сказал, что из Австралии в Москву действительно приезжал человек, и он жил несколько лет в лесу. «Я, конечно, совершенно не претендую на роль настоящего мужчины, даже от мысли далек такой». Но, может быть, преждевременно ее сватать, и не надо так сильно идеализировать. Именно идеальное отношение к Анастасии помешало вовремя увидеть то, что она вытворила. Вы только спокойно и рассудительно подумайте, что произошло. Родился ребенок, и я его на руках держал. Слышал, как бьется его сердечко. Ребенок есть, он растет. А документа, свидетельства о его рождении, нет. Вырастет он, захочет, к примеру, поехать куда-нибудь, может, за границу, посмотреть, кто ему загранпаспорт оформит, какой страны он подданный, что ему сказать тогда. Да, ты знаешь, как-то не подумали о твоих документах. Ты уж сиди тут, в тайге. Я обращался в юридическую консультацию по вопросу свидетельства. Юрист сказал, что нужно было Анастасии рожать в какой-нибудь больнице. Тогда, даже несмотря на отсутствие у нее медицинской карточки, выдали бы справку о рождении, на основании которой и можно было бы свидетельство о рождении оформить. «Существует и второй вариант», — сказал юрист. «Подбросить ребенка в какой-нибудь дом Они ему документы сделают». У детей дома такая возможность есть, а потом его усыновить. Но этот вариант как-то не лежит к душе. Да и Анастасия, думаю, не согласится на него. А как быть? Когда я ей говорила о свидетельстве о рождении, она сказала, «Конечно, хорошо, если бы оно было, как у всех людей, так и у нашего сына. Я это упустила, не продумала, но ты не беспокойся» все еще может образумиться. Заметьте, я это упустила, не продумала. Вполне возможно, она еще чего-то наупускала, не продумала раньше и способна сделать это в будущем. Следовательно, нельзя полагаться полностью на выстраиваемые ею планы. Думаю, нужно их внимательно рассматривать и где-то самому корректировать под нашу действительность. Еще говорят, что это за горе-предприниматель? Никак не может достаточного количества экземпляров напечатать. Да, пока не могу, потому что не продал ни одному издательству эксклюзивного права на издание книги. Не хочу, чтобы кто-то эксклюзивно распоряжался рукописью и делал с тиражами, что хочет, с которыми я разговаривал, считают. Надо стиль подкорректировать на более литературный. В настоящем виде книгу вытягивают информация и монологи Анастасии. Мой язык считают кондовым. Название предлагают более броское, чем-то похожее на таежный тупик, целительница, инопланетянка. Но я не считаю Анастасию инопланетянкой и не считаю, что она находится в тупике таежном. Она ведь хочет быть просто человеком. Конечно, можно, используя авторское право, отстаивать свое мнение. Слишком много времени затратиться на это. По мере поступления средств от продажи предыдущих тиражей, я заказываю в типографии, минуя издательства следующие Так постепенно книг будет достаточно. Если кто-то хочет помочь на взаимовыгодных условиях, пожалуйста но без передачи эксклюзивного права. Также вынужден сказать о некоторой ситуации, связанной с моими взаимоотношениями с семьей. Много писем и звонков с этим вопросом поступает в московскую группу, занимающуюся распространением книги. Жалуются, что нет внятного ответа на звонки и письма по указанному в книге домашнему адресу. Вернувшись из экспедиции, я сразу уехал из новосибирска о дальнейших событиях будет рассказано в следующей книге сейчас знаю что моя фирма разваливается и некому там отвечать я займусь ею и восстановлю после того как закончу писать с женой разговаривал только по телефону это сугубо личный разговор однако прошу уписавших извинения за задержку ответов И отправку экземпляров книг сейчас там моя дочь полина я с ней встречался она все исправит и впредь такого не должно повториться мы много говорили с дочерью и она все понимает чуть позднее я планирую приобрести сотовый телефон и тогда смогу больше общаться лично его номер можно будет узнать по любому из номеров телефона указанных в книге представительств или у моей дочери Полины. Ее телефон 383-2-41-24-37. 63-0-121, город Новосибирск, улица невельского абонентский ящик 247, Мегре, Полине Владимировне. Я обязательно отвечу на все приходящие письма и, может быть, смогу опубликовать их. Они достойны того. Они о России, о любви, о светлых устремлениях. В них та энергия, о которой говорила Ирина Ивановна Рерих в своей книге Живая этика. Спасибо вам за такие письма. Но на одно письмо, на письмо тринадцатилетней девочки из Коломны по имени Насте Есть необходимость ответить сейчас, как и другим таким же девочкам, уже написавшим и пишущим «Вот это письмо».